Глава двадцать девятая. Гражданин-лейтенант Хансен Тиммонс пребывал в паршивом настроении. Неестественно, вытянувшись в безукоризненном парадном мундире, он стоял, сцепив за спиной затянутые в перчатки руки и, зажав подмышкой щегольскую трость, и сердито смотрел на двери лифта. Его подчинённые тоже при полном параде при оружии выстроились в две шеренги, дожидаясь появления съемочной группы, чтобы вывести единственную находившуюся на их попечении пленницу. Охранники приложили все усилия к тому, чтобы выглядеть безупречно. И дело было не только в съемках. Весь отряд чувствовал, что настроение у начальника отвратительное, и никому не хотелось подвернуться под горячую руку. Тмон со своей стороны догадывался, что его состояние не тайно для подчиненных. От чегого злился еще пуще. Лейтенант получил место командира тюремной стражи цепиша всего за несколько недель до отбытия Кадели и рээнсом на Барнет. и учитывая свое невысокое знание, расценивал это назначение как большую удачу. Оно свидетельствовало о том, что руководство ценит гражданина Тиммонса и верит в его недюжинные способности. На протяжении всей своей службы в госбезопасности он специализировался на обработке политически значимых арестованных и всегда доводил их до требуемой кондиции, то есть до состояния животного страха и полной готовности выполнить любое требование. В том, что он может сломить кого угодно, Тимонс не сомневался. В конце концов, если человек любит свою работу, он непременно добивается успеха. Собственно говоря, на личный корабль Рэнсом его назначили именно поэтому. Секретарь комитета по открытой информации предполагала, что во время командировки на Барнет ей могут потребоваться услуги такого специалиста. И не ошиблась. Однако порученное его по печенью Хонор Харрингтон оказалось крепким орешком. Конечно, Тиммонс был связан приказом члена комитета рэнсом доставить пленницу к кашифоту без видимых физических повреждений и в психическом состоянии, позволяющем понимать, что с ней происходит. Экзекуция должна была состояться перед камерами, что исключало грубое физическое воздействие, Вид искалеченной пленницы может вызвать у зрителей сострадание и применение психотропных средств. Однако, по большому счету, Тиммонс не имел оснований сетовать на эти ограничения, поскольку никто не ставил перед ним задачи выбить из Хонор какие-либо показания, принудить ее к сотрудничеству или заставить в чем-то признаться. Приговор был объявлен заранее, и она... и тюремщики знали, что ее ждет виселица. Подвергать пленницу дополнительной обработке не имело смысла. Однако тимонс привык подходить ко всякому заданию творчески. У него имелась профессиональная гордость. Он получал удовольствие от своей работы, и тот факт, что ему не удалось сломить дух этой упрямой гордячки, уязвлял его самолюбие. А ведь поначалу задачка не казалась сложной. Запрет на применение пыток и наркотиков ничуть не смущал лейтенанта, ибо лучшим оружием против гордости, а гордецам, привыкшим взирать на простых смертных свысока, он испытывал лютую ненависть, Тимон считал унижение. Чем выше человек летает, тем больнее ему падать. Опыт работы с законодателями и другими высокопоставленными арестантами, как штатскими, так и военными, убедил его в незыблемости этого принципа. И он ничуть не сомневался в том, что Харрингтон поведет себя точно так же, как и все остальные. Но с ней вышло иначе. Ему никак не удавалось понять причину неудачи. Другие пленные тоже пытались отстраниться от действительности, замкнувшись во внутреннем мире. Но Тиммонс знал немало способов вернуть их к суровой реальности. И до сих пор способы эти всегда себя оправдывали. Однако Харрингтон вела себя по-другому. Она не пыталась устоять под ударами, но, проявляя потрясающую гибкость, лишал их вложенной силы, каким-то непонятным образом превращая свою пассивность в самый мощный отпор, который только можно было себе представить. А лейтенант убеждал себя, что будь у него побольше времени, он сумел бы сокрушить и такую форму защиты, но в глубине души понимал: это не более чем самообман. На протяжении целого стандартного месяца пленница находилась в полной его власти, и за это время Тиммонс использовал все доступные ему средства воздействия. Все было тщетно, и он понял, что успеха не достигнет. Давешнее происшествие с Бергеном лишь подтвердило этот вывод. Конечно, применение радикальных средств позволило бы существенно изменить ситуацию, но они, увы, находились под запретом. Больше всего на свете ему хотелось явиться к ней в камеру с нейрохлыстом и посмотреть, как ей понравится прямая стимуляция болевых узлов в течение часа, а то и двух. Существовали и иные способы, более грубые, но, возможно, именно в силу своей топорности более действенные. Тиммонс многому научился у бывших сотрудников МВБ. Однако в силу недвусмысленного приказа Ренсом сохранить пленницу целой и невредимой, ему оставалось лишь предаваться мечтам. Хуже того, он не на шутку побаивался, что гражданка, член комитета, найдет состояние пленницы слишком плачевным. Правила предписывали дезактивацию имплантантов Харрингтон, однако Тиммонс не ожидал, что процедура окажет такое воздействие на ее внешность, как не ожидал и того, что техник по своему невежеству просто перережет схему, исключив возможность восстановления рабочего состояния протезов перед съемкой. И у него имелись все основания предполагать, что Кордели Ренсом не обрадуется, увидев свою пленницу исхудавшей, изможденной, да еще и с наполовину парализованной, словно у жертвы инсульта в докосмическую эпоху, физиономии Но ведь он, черт побери, в этом не виноват! Кормили эту Харрингтон регулярно, согласно норме! Корабль содрогнулся. Не так уж сильно, однако лейтенант застыл. Линейный крейсер имел массу, приближающуюся к миллиону тонн, и чтобы качнуть палубу, требовалась чудовищная энергия. Тимонс собернулся к пульту, и в этот миг корабль содрогнулся снова. Второй толчок оказался сильнее первого. Лейтенант рванулся к консоли, едва не сбив с ног оказавшегося на пути гражданина рядового Хаммана. Одновременно с третьим толчком он нажал клавишу запроса, но дисплей не отреагировал. Нахмурившись, Тиммонс нажал резервную клавишу. Снова безрезультатно. Тем временем последовал очередной толчок, и лейтенант почувствовал, как на него, равно как и на его подчиненных, накатывает волна паники. На борту космического корабля люди всецело полагаются на технику, и ничего не пугает их так, как ее отказ. Тем более, отказ необъяснимый. В этом отношении Тиммонс ничем не отличался от остальных, однако имел перед ними серьезное преимущество. Как начальник службы безопасности тюремного трюма он располагал индивидуальным портативным коммуникатором, предназначенным для использования в экстренных ситуациях. Внешне не отличавшийся от всех прочих этот прибор не был подключен к общекорабельной сети и позволял лейтенанту напрямую связаться с командным пунктом начальника внутренней стражи Цепиша, гражданина полковника Ливермора. «Да!» — прозвучало единственное слово. Откликнувшийся не представился. В голосе его звучала тревога, однако уже сам факт ответа несколько успокоил лейтенанта. «Лейтенант Тиммонс, тюремный трюм». чётко представился он, черпая уверенность в неукоснительном соблюдении устава. «У нас здесь связь отключилась. В чём дело? Откуда мне, чёрт возьми, знать?» — рявкнул в ответ незнакомец. «Весь этот долбаный корабль разваливается на части!» Что «и» Тимунс так и не узнал, ибо в этот момент двери лифта плавно раздвинулись. Лейтенант вскинул голову, удивившись тому, что кабина прибыла без звукового оповещения. Его удивление стало еще сильнее, когда он увидел темное чрево шахты и понял, что сигнал не прозвучал, потому что никакой кабины за дверями не было. И тут закашлял первый дробовик. Большой коридор, начинавшийся у лифтовой площадки перед входом в трюм, делал поворот направо. Лафалей не знал, являлось ли искривление коридора одной из дополнительных мер безопасности. Однако впечатление складывалось именно такое. Так или иначе, он и Кендлис были готовы к стычке, чего не скажешь о полудюжине выстроившихся на площадке людей в черно-красных мундирах. На плече у каждого висел дробовик, на бедре импульсный пистолет, но смотрели они почти все не в сторону лифтов, а на своего офицера, находившегося у пульта связи, как раз у поворота. Когда двери шахты раздвинулись, кто-то закричал, кто-то схватился за пистолет, но было слишком поздно. У Эндрю Ла и Джеймса Кендлеса имелись долги. Один перед землевладельцем и другой, совсем иного рода, перед ее врагами. Когда они открыли огонь, глаза их были безжалостны. Дробовики были спроектированы специально для ведения боевых действий на борту корабля. и представляли своего рода современную реализацию идей старинного гладкоствольного порохового оружия, выбрасываемые гравитационным приводом из их стволов дисковые поражающие элементы, обладая меньшей скоростью и энергией, чем дротики армейских импульсных ружей, не представляли угрозы для переборок или элементов оборудования. однако были смертельно опасны для любого незащищённого бронёй живого существа. С помощью регулятора на рукоятке можно было расширить конус разлёта до метров в диаметре, всего в пяти метрах от ствола, или сузить до 15 сантиметров на дистанции в 50 метров. При этом безопасные для техники, лёгкие, но быстрые, как бритвы, диски безжалостно кромсали живую плоть. Лафаля и Кендлес отрегулировали свое оружие на максимальный разброс и установили автоматический режим. Дробовик не обладает скорострельностью армейского импульсного ружья, однако этот недостаток с лихвой искупается широкой зоной поражения. Ритмично кашля оружие рой за роем выбрасывало сеющие смерть диски, рвавшие охранников в кровавые ошметки. «Допадение! Нас атакуют!» Заорал Тиммонс в коммуникатор, упав на пол и укрывшись за стойкой. Смертоносный град молотил по консоли, и он, не поднимая головы по-пластунски, пополз за угол. На повороте один-единственный, случайно залетевший в щель между консолью и переборкой диск, ударил ему в бедро. Пусть его энергия не могла сравниться с дротиком пульсера, но все же скорость его составляла 300 метров в секунду, Такие же последствия имело бы попадание его ноги под циркулярную пилу. Уронив коммуникатор, лейтенант обеими руками схватился за страшную кровоточащую рану. Сквозь туманющую сознание пелену жуткой боли он слышал доносившиеся из отлетевшего в сторону коммуникатора крики. О том, чтобы отозваться, не могло быть и речи. Большинство его подчиненных, находившихся у площадки лифтов, уже погибли. но караул у входа в тюремный трюм не попал в зону огня и балюк находился за изгибом коридора предполагалось что они займутся официальной передачей пленницы теперь благодаря этому посту у тимонса появился боевой резерв к бою крикнул он им превозмогая боль после чего отнял правую руку от раны Пальцы были скользкими от собственной крови, однако он вытащил пистолет и, оставляя за собой кровавый след, отполз за угол. «Вперёд!» — крикнул Лафале, и Роберт Уитман выпрыгнул из шахты лифта в коридор. «Осторожно! По меньшей мере один прячется за поворотом!» Второй гвардеец кивнул и устремился к консоли у изгиба коридора. Там он припал на колено и, держа дробовик на изготовку, собрался заглянуть за угол, но неожиданно услышал голос. «Тимонс! Тимонс, что за дерьмо там у тебя творится?» Грейсонец мгновенно сообразил, что он слышит, и понял. О нападении известно, и хевы могут нагрянуть в трюм с минуты на минуту. А значит, время работало на врагов, и он не мог позволить себе терять ни секунды. «У них есть связь!» — крикнул он выскочившим из шахты Лафале и Кендлесу. И прежде чем те успели его остановить, бросился за угол и открыл непрерывный огонь. Услышав его крик, Тиммонс злорадно усмехнулся. «Пусть ублюдки знают, что очень скоро сюда подоспеет помощь!» Правда, возникал вопрос, как продержаться до ее прибытия, но решение пришло быстро. «Эти идиоты наверняка явились сюда вызволить свою драгоценную Харрингтон! Так что если открыть каземат и поставить ее на линии огня...» Его мысли оборвались, когда из-за угла в коридор выкатился человек. Лейтенант просто представить себе не мог, чтобы кто-то в здравом уме выскочил из надежного укрытия и обрек себя на верную смерть. И неудивительно, ему ведь в жизни не доводилось встречаться с грейсонским гвардейцем, землевладельцу которого грозила опасность. Роберт Уитман имел в жизни лишь одну цель — и первый же выстрел его дробовика разорвал гражданина лейтенанта тимонса в клочья. Двое часовых у люка открыли ответный огонь, и они, и их противник находились в пустом коридоре, и всем троим негде было укрыться от летевших в обоих направлениях с максимальным разбросом смертоносных дисков. «Гражданин адмирал!» Лестер Турвиль вскинул голову, уловив в голосе Шеннон Форейкер странную нотку. «Что?» «Мне кажется, это заслуживает внимания», — растерянно сказала она. «Активные сенсоры Цепиша только что отключились». «Что?» — переспросил контр-адмирал совсем другим тоном. Форейкер кивнула. «Все до единого, сэр», — подтвердила она, снова употребив старорежимное обращение. В последнее время это, намеренно или нет, случалось все чаще и чаще. Им не следовало этого делать, они идут на орбиту между минных полей и отключать в таких обстоятельствах радар чистое безумие. Кивнув в знак согласия, Турвиль поспешил к обзорному экрану. Возможно, Цепеш уже занял парковочную орбиту, однако при такой плотности минного поля Всегда оставалась возможность случайного отклонения той или иной мины, и тогда... «Гаррисон!» — обратился он к офицеру связи. «Есть от них хоть какие-нибудь сообщения?» «И как нет, я не... О! Минуточку, гражданин адмирал!» Гражданин лейтенант Фрейзер прижал наушник, внимательно прислушиваясь, повернулся к командиру. «Гражданин-адмирал, гражданин-капитан хьюит докладывает, что гражданин-капитан Владович был с ним на связи, но соединение вроде как прервалось на середине фразы». Турвиль переглянулся с Богдановичем, и оба обернулись к Эверарду Хонекеру. Народный комиссар выглядел растерянным, как и флотские офицеры, но не слишком взволнованным. Не будучи профессионалом, он просто не представлял себе масштабы и возможные последствия такого рода аварии Турвиль собрался объяснить комиссару, в чем опасность, однако, заметив, как сосредоточено припало к экрану Форейкер, проследил за ее взглядом. Взаимное орбитальное расположение планет Цербер-В3 и Аид было таково, что граф Тилли, направляясь к первой из них, прошел менее чем в двух световых минутах от второй. Сейчас Аид находился от него в трех с половиной световых минутах справа по борту. удаляясь со скоростью чуть выше 26 тысяч километров в секунду, так как корабль продолжал тормозить. «Как скоро мы подойдем к цепишу, если врубим полную боевую тягу?» — спросил контр-адмирал командора Лоу. После быстрых расчетов последовал обстоятельный ответ. «В любом случае, нам потребуется чуть более 84 минут, чтобы погасить скорость относительно Аида». Из нулевой точки мы доберемся до планеты за 117 минут. Стало быть, в сумме нам необходимо 3 часа 20 минут, но тогда мы будем иметь относительную скорость более 36 тысяч километров в секунду. Если необходимо уравнять скорости, это добавит еще час». Что-то буркнув, Турвиль снова повернулся к экрану Форейкер и, не сводя с него глаз, достал из кармана сигару. Но на полпути к арту рука с сигарой замерла. «Граждан, — начала Фрейкер, — Турвиль оборвал ее на полусловие. Вижу Шеннон. Он донес-таки сигару до рта и чуть ли не рассеянно спросил. Насколько это серьезно? Не могу сказать, гражданин адмирал, но взгляните сюда и сюда. Она указала на боковой экран, и Турвиль, медленно кивнув, подозвал хонакера и Богдановича. «Не знаю, в чём там дело, но на борту Цепиша творится что-то неладное», — тихо сказал он. «В каком смысле неладное?» — тревожно уточнил хонакер «Гражданин комиссар, военные корабли не теряют воздух просто так, а гражданин командор Форейкер только что засекла на Цепишу утечку атмосферы. Боюсь, что мы можем говорить о пробоине». пробойне, пробойне? ошеломленно переспросил хонакер «Именно. от Отчего она появилась, неизвестно. Да и потеря воздуха не так уж велика. Надо полагать, им удалось герметизировать остальные отсеки. Но так или иначе, дела там обстоят серьезно, гражданин комиссар, очень серьезно». «Понятно». хонакер потер неожиданно вспотевшие ладони и заставил себя сделать глубокий вздох. «И что вы собираетесь предпринять, гражданин адмирал?» «То, что мы видим, произошло как минимум четыре минуты назад», — бесстрастным тоном пояснил Турвиль. «Возможно, на данный момент цепеш уже взорвался, но мы этого пока не знаем. Однако, если корабль и не погиб, он в беде и нуждается в помощи. И вы предлагаете, чтобы эту помощь оказал граф Тилли? «Да, сэр, но есть проблема. Они могли уже сообщить в лагерь Харон, что нам запрещено приближаться к планете». Попасть под обстрел, мне не хотелось. «Понятно», — снова пробормотал Хонакер, опять потирая ладони. Несколько мгновений он размышлял, а потом обратился к Фрейзеру. «Гражданин лейтенант, свяжитесь с лагерем Харон. Передайте, что в связи с чрезвычайными обстоятельствами мы с максимальным ускорением направляемся на помощь Цепишу. Ответственность я беру на себя». «Да». и запроси подтверждение открытия для нас коридора в минных полях». Когда дверь каземата начала открываться, Хонор встала лицом к выходу. Правая сторона ее лица выглядела почти такой же омертвевшей, как и парализованная левая. Самообладание давалось ей нелегко, ибо Тиммонс не преминул с удовольствием сообщить, что в следующий раз камеру откроют лишь для того, чтобы доставить ее к палачу. Это, разумеется, не воодушевляло, зато контакт с немецом порождал странное ощущение Кот находился слишком далеко, чтобы можно было судить о чем-то с уверенностью. Хонор могла лишь сказать, что он движется, и движение порой причиняет ему боль. Сначала она даже решила, что его переводят на катер, чтобы, как обещала Рэнсом, доставить на планету к месту казни. Однако эмоциональный фон был совершенно неожиданный. Главными его особенностями являлись воодушевление и яростная решимость. Объяснение этому Харрингтон не находила. К тому же в ее состоянии могло почудиться что угодно. Но, что бы ни случилось, громил Тиммонса, она собиралась встретить, не дрогнув. Послышался лязг железа. Хонор собрала все свое мужество. Открылся проем в коридоре. «Леди! Леди Харрингтон!» Хонор пошатнулась. Ее здоровый глаз округлился. В проеме стоял Эндрю лафале Он исхудал, щегольской мундир превратился в лохмотье, но это был он, ее верный телохранитель с импульсным пистолетом в руках. «Этого не может быть», — подсказал ей рассудок. «У тебя начались галлюцинации». Качнувшись от слабости, она повалилась вперед. И Эндрю подхватил ее. Глаз затуманился, Хонор едва могла видеть, однако чувствовала сильные теплые руки. «Мы пришли за вами, миледи!» прозвучал над духом знакомый голос, и она, кивнув, заставила себя высвободиться, чуть отстранилась и заморгала, чтобы прояснить зрение. А прояснив, увидела на лице Эндрю ужас и боль. Так поразили его перемены в ее облике. При виде парализованной половины лица и пустой левой глазницы его серые глаза сделались твёрже стали. Он открыл был рот, но Хонор покачала головой. «Не время, Эндрю», — хрипло произнесла она. «Не сейчас. Потом». Помедлив секунду, гвардеец встряхнулся. «Да, миледи», — сказал он и кивнул кому-то стоящему слева. Хонор повернулась в ту сторону и с радостью увидела Андреаса Венициласа. который, не теряя времени, опоясал её ремнём с пистолетом в кобуре. Встретившись с ней взглядом, он вымученно улыбнулся, и Хонор слегка коснулась его плеча. После чего извлекла из кобуры и проверила оружие. «Сюда, миледи!» — поторопил Лафале. Хонор двинулась за ним, но остановилась в коридоре перед истерзанными окровавленными телами. Она узнала Тиммонса, двоих его подчинённых и... Роберта Уитмана. «Боб...» прошептала Хонор, порываясь опуститься на колени. Однако Лафале крепко сжал ее плечо и энергично затряс головой. «Нет времени, миледи!» Наверное, не знай Хонор своего телохранителя так хорошо, она могла бы возненавидеть его за бесчувственность. Но ей были хорошо известны подлинные эмоции этого человека. Он потянул ее за руку и с мукой в голосе сказал. «Надо бежать, миледи! Прежде чем Боб уложил их, они успели поднять тревогу!» Хонор кивнула, стараясь заставить мозги работать. По другую сторону от нее появился Кэндлес. Телохранители наполовину отвели и наполовину отнесли ее к шахте лифта и передали МакГинли. Женщины обнялись. Хонор порывалась говорить, но МакГинли, отстранившись, взяла дробовик на изготовку и вместе с Кэндлесом скрылась во мраке шахты. Лофале и Веницеллес остались с Хонором. «По крайней мере, у нас хватает оружия», — буркнул командор, вручая ей в дополнение к пистолету еще и дробовик. И в боезапасе недостатка нет». «Идемте, миледи!» — снова поторопил Лафале, и они двинулись в путь. «Опять они лезут через тот лифт!» — услышал Маккелм чей-то крик, за которым последовал отрывистый лай гранатомета. Три гранаты улетели за заклинившийся в полуоткрытом состоянии люк, И на миг воцарилась тишина, потом начали раздаваться вопли, а за ними три, один за другим, взрыва. Последствия взрыва в закрытом пространстве шахты наверняка были ужасны, но Джаспер Мэйхью для верности добавил еще парочку гранат. Удовлетворенно буркнув, Маккеон покосился на Соломона Маршана. «Надо поставить кого-нибудь в дозор следить за шахтой», — сказал он. «Мы должны видеть, кто по ней движется, а то, чего доброго, уложим наших. Вдруг они будут возвращаться с леди Харрингтон как раз этим путем? Я возьму это на себя», — заверил капитана Грейсениц и жестом поманил за собой клинскиуса а потом поспешил к заклиненному люку. Второй лифт на площадке оставался пока неповрежденным. Однако Рассел Санка и главстаршина Хелбертон устроили засаду прямо напротив выхода, засев с плазмометами наготове за баррикадой, наспех сооруженной из обломков всяческой машинерии. Хевы, надо полагать, уже выяснили, что лифты, связанные с четвертым шлюпочным причалом, заблокированы. Не имея возможности вызвать кабину, они спустились по шахте и попытались взорвать ведущий на галерею люк. Отчасти им это удалось. Отбивая их натиск, пал старшина Рейли, Но вся штурмовая группа хевенитов была перебита людьми Маккеона. Задний, пока еще целый лифт, был потенциально опасен. Однако Маккеон не решался взорвать его сам, ибо Хонор могла появиться и с этой стороны. Впрочем, Санка с Хелбертоном приняли достаточные меры предосторожности. Всякий, решивший вторгнуться оттуда на галерею, мог, разумеется, открыть дверь. Но это стало бы последним действием в его жизни. Оглядывая площадку и отдавая приказы, Маккеон уголком сознания не переставал восхищаться Горацио Харкнесом. Своей изменой глав старшина ухитрился ввести в заблуждение даже капитана, и он твердо решил дознаться у хитромудрого хакера, в какой именно момент сложился у него этот безумный план. Однако разговоры, дело далекого будущего, сейчас имело значение лишь то, что немыслимая затея Горацио, похоже, могла таки увенчаться успехом. То, что Цепиш являлся кораблем сил госбезопасности, в настоящий момент играла на руку восставшим пленникам. Каждый из штурмовых шаттлов был рассчитан на роту войск госбезопасности, которая минимум на 75% превосходила численностью стандартную роту королевской морской пехоты. При этом все малые суда находились в постоянной боевой готовности. На борту имелся не только полный боезапас, но и комплект вооружения и боеприпасов в расчете на полную десантную загрузку. Поднятые по тревоге солдаты могли просто занять свои места. с тем, чтобы разобрать оружие уже в полёте. Теперь весь этот богатый арсенал достался Маккеону, существенно увеличив огневую мощь его небольшого отряда. Люди с огромным энтузиазмом использовали предоставившуюся возможность. Однако от стрелам хевов занимались не все. Харкнес перевёл свой драгоценный мини-компьютер оттуда, где его использовал Клинскис, к кокпиту катера. И подключившись к тамошнему терминалу, начал борьбу с запоздало сообразившими, что происходит на борту, программистами Цепиша. Углав старшины имелось два существенных преимущества. Во-первых, по своей квалификации он на две головы превосходил лучших специалистов вражеского корабля, а во-вторых, в отличие от них, точно знал, что сделал, чтобы вызвать сбой. Однако свои преимущества имелись и у Хивинитов. Их было больше, и они имели физический доступ ко всем корабельным пунктам управления. Борьба за контроль над системой продолжалась 20 минут, после чего, осознав, что их попытки перехватить инициативу все равно не увенчаются успехом, Хевы стали попросту отключать компьютеры и переходить на ручное управление. К счастью для бежавших пленников, тщательно продуманная диверсия Харкнеса предусматривала не просто временный перехват контроля над системой, но нанесение ей максимально возможного ущерба. Отключение компьютеров лишь усугубляло этот ущерб. Однако командование химинитов, даже понимая, что на восстановление боеготовности корабля уйдут при самом лучшем раскладе месяцы, было готово усугубить ущерб, лишь бы только добраться до беглецов. «Можно запускать, сэр?» Маккеон обернулся на голос стоявший возле переходной трубы штурмового шаттла Джералдины Мэткалф и махнул ей рукой. Она поплыла по трубе, в то время как Энсон Леттридж разомкнул швартовочные захваты. Заработали двигатели, и когда Мэткалф стала отводить шаттл от дока, Маккеон мысленно возблагодарил Господа за то, что Харкнесу достало ума и знаний сделать невозможную активизацию бортовых систем ведения огня с мостика или резервных командных пунктов. Джеральдина удерживала катер рядом с крейсером на одних лишь реактивных маневровых двигателях, слабоватых для такого тяжелого судна. Ее так и подмывало задействовать основную тягу, но об этом не могло быть и речи. Излучение основного двигателя выдало бы ее, сорвав выполнение весьма специфического задания. Катер завис над цепешем, и его пассивные сенсоры принялись сканировать пространство перед носом линейного крейсера. Вздумай кто-то из лагеря Харон заинтересоваться происходящим на корабле, он мог появиться только с той стороны. Мэтклф покосилась на сидевшую в кресле второго пилота Сару Дюшен, и та пробежала пальцами по клавиатуре пульта управления огнем. Зеленый сигнал возвестил о полной готовности. «Сообщение из лагеря Харон, гражданин адмирал!» — доложил Гаррисон Фрейзер и, дождавшись кивка Турвилля, продолжил. «Они одобряют наше намерение помочь Цепишу, но утверждают, что любые действия преждевременны, поскольку просьбы о помощи с борта не поступала. «Бригадир треска информирует вас о своем намерении направить к Цепишу несколько шатлов для выяснения обстановки и обещает связаться с нами после получения новых сведений. Но до той поры разрешения на пересечение минного периметра нам не дается». «Замечательно», — буркнул Богданович. «Эти ублюдки готовы рискнуть Цепишем, лишь бы не подпустить нас к своей поганой каталажке». «Что ты, Юрий, ты нынче разбушевался». Мягко укорил его Турвиль, искосо наблюдая за тем, как реагирует на резкие слова Хонекер. Реакции не последовало. Об этом контр-адмирал решил поразмыслить позже. «Ложись!» Когда впереди неожиданно поднялась стрельба, Эндрю Лафале толкнул Хонор вниз. Падение оказалось столь болезненным, что ей не сразу удалось восстановить дыхание. Шахта между тем наполнилась завыванием импульсных пистолетов и хриплым кашлем дробовиков. Послышались вопли. Выпустив Хоннор из объятий, Лофале стал ползком карабкаться вверх по шахте. Харрингтон двинулась было за ним, но чья-то рука ухватила ее за лодыжку, и она резко повернула голову. "Вы останетесь здесь, миледи", заявил Андреа Свиницевос. Конор открыла рот, собираясь возразить, но Энди не дал ей вымолвить и слова. «Вы комодор миледи, и, что еще важнее, вы его землевладелец. И он не для того вызволял вас из заточения, чтобы подставить под огонь хемов». Дротики с свизгом рикошетили от выступов. Лафалей произвольно пригнулся, но движение не замедлил, так что довольно скоро нагнал Кендлеса и МакГиндли. Они лежали на животах за выступом ребра жесткости шахты. Это была неплохая огневая позиция, но, к сожалению, засевшие выше по стволу шахты Хевы имели позицию ничуть не хуже. А значит, самый удобный подход к четвертому шлюпочному причалу был перекрыт. Вражеский огонь усилился, и Кендлес, сместившись в сторону, выпустил в сторону противника тучу дисков. Впереди раздался истошный вопль, хевениты дали залп из всех стволов, и гвардеец едва успел нырнуть в укрытие. «Сколько?» — спросил лафали «Не знаю», — ответил Кэндлис, глядя вперёд. «Это чистое везение, что мы заметили их и успели спрятаться за этой распоркой. По моим прикидкам, их там человек пятнадцать, а то и двадцать. Тяжёлого оружия у них нет, иначе нас бы уже разнесли в клочья. Но это они исправяты очень скоро, если сумеют скоординироваться», — заметила МакГинлис с заметным напряжением в голосе. Такие схватки были не по её части. Если диверсия харкнеса удалась, их коммуникаторы работают не лучше наших». Лафалер растерянно кивнул. «Коммуникаторы, которые пленники забрали у убитых хевенитов, передавали лишь эфирные шумы, из чего следовало, что усилия харкнеса по выведению из строя центральной системы связи и управления увенчались успехом. Однако появление преградившего им путь отряда говорило о том, что успех был неполным, или что кто-то из неприятельских командиров хотя бы отчасти уяснил для себя смысл случившегося. Не возникне у них некоторых догадок, они не стали бы блокировать подход к четвертому причалу, а, оставшись вовсе без связи, не смогли бы направить сюда этот отряд. Другое дело, что способы связи и коммуникационные возможности противника оставались неизвестными, от них зависело многое. В случае, если Хевам удалось наладить более или менее постоянный обмен информацией, шансы беглецов на спасение становились иллюзорными. Команда корабля была столь многочисленной, что при наличии связи офицеры получали возможность перехватить их на любом направлении. «Я займусь ими», — буднично произнес Кэндлис, не отрывая взгляда от шахты. На лофале он даже не взглянул, но мыслили они одинаково, и майор его прекрасно понял. «Я займусь этим, а вы возвращайтесь и попробуйте двинуться в обход боковым туннелем обслуживания на девятнадцатом уровне. Командор МакГинли покажет». «Но не можем же мы?» — попытался возразить МакГинли, но Лафали оборвал ее. «Можем. Держите». Он вручил ей планшет и указал большим пальцем вниз. «А теперь ступайте». Майор говорил тихо, но с такой властной решимостью. Что Магинли, помешкав мгновение, резко вздохнула, повернулась и скользнула в полумрак. "Ты уверен, Джейми?" спокойно спросил Лафале. "Уверен", также невозмутимо отозвался Кендлис и, повернувшись к майору, улыбнулся. "Похоже, меня ждет <связь> славная потеха. Но главное увести отсюда землевладельца". "Уведу", заверил его Лафале, и то было не просто обещание, а священный обет. «В таком случае, Эндрю, вам пора уходить», — сказал кендлис удовлетворённо кивнув. «Когда она окажется в безопасности, скажи ей, что...» Гвардеец замялся, не в силах подыскать нужные слова. «Я скажу», — понимающе сказал Лафали. Боевые товарищи обнялись, после чего майор повернулся и последовал за МакГинли. Через несколько минут он добрался до Хонор и Венециуса. МакГинли уже ушла ниже. В это мгновение сверху снова закашляли дробовики. «Сюда, миледи!» — сказал он, направляясь вниз. Хонор не двинусь с места. «Где Джейми?» — спросила она. Лафале помолчал, глядя вслед МакГинли, и глубоко вздохнул. «Он не придёт, миледи!» «Нет, я не могу!» «Можете!» — воскликнул он, обернувшись к ней, и она дрогнула, увидев его исполненное гордости и муки лицо. «Мы — телохранители, миледи, а вы — наш землевладелец, и вы сделаете всё, что потребуется!» Несколько мгновений Хонор смотрела ему в глаза не в силах ни то что вымолвать хотя бы слово, но даже дышать. Потом плечи её обмякли, и личный телохранитель, нежно словно ребёнка, взял свою леди за руку. «Идёмте, миледи», — повторил он, и она, больше не пытаясь возражать, двинулась за ним, Вниз по шахте. Позади, в частом кашле, заходился дробовик Кэндлиса.